СМЯТЕНИЯ Дождавшись, когда Шемяка скроется за оградой, Иван Андреевич тем же крушным путем вышел с церковного двора и, в скорости, увидев шагающего по тропе Димитрия, медленно, держась на безопасном расстоянии, побрел за двоюродником. — Что это с ним стряслось? — Что это с ним? — Уже в который раз вопрошал себя Иван Андреевич. «Ты погляди-ка, погляди-ка, как он идет!» Словно побили его или ограбили. Словно и невеликий князь вовсе. Согнулся Аки старик и ноги едва передвигает. «Никогда не видел я его таким. Присно он Аки скворец, живой, шустрый, находчивый был» а ныне ныне боже не узнаю я его что ж такое сказал ему и сидор чем ошеломил столь шибко иван андреевич принялся вспоминать услышанное под дверью и только теперь по прошествии некоего времени когда душа перестала трепыхаться от страха и волнения дошел до него страшный смысл Слов ясновидца. Так он же смерть ему предсказал, Затряс головою, князь, Скорую и тяжкую. Тело твое, так, кажется, он говорил, Юное и сильное обречено уже. На полу я его вижу, бревнами придавленное, тяжкими, неподъемными бревнами от дома, который ты строишь. Предсмертные судороги твои, зрю, мучительны они будут. Бедный, бедный, произнес уже вслух Иван Андреевич, взглянув еще раз на сутулую спину шагающего впереди двоюродника. От таких прорицаний не токмо, что закачаешься и согнешься, а и вовсе жить не захочется. А что дальше-то? Дальше-то! Рек ему, Исидор, выброси, говорит, топор и разгони плотников. Они сейчас у тебя в трапезной сидят, щедрых наград дожидаются, а ты их разгони. Разгони и никогда впредь не собирай, и тогда душа твоя спасена будет. Это какие же плотники у него, но не в трапезной сидят? От всей недоуменной мысли Иван Андреевич остановился и почесал лоб. Ничего не разумею. Нет там никаких плотников. Там бояре и ратники пируют, а плотников нет... Наград они, конечно же, ждут за свои труды, это уж точно, а как не ждать, коли животом рисковали? Я грешный жду, а как же иначе? Щедро нам должен заплатить Шемяка. Мне Бежицкий верх во владение передать, Старкову — наместничество в Коломне, Добрынскому — усадебку под Москвой, Келорю Авраамию — Игуменство в Троице и земельки для монастыря, дабы монахам не голодно было. А как же иначе? Не задарма же ведь мы его великим каназом сделали. Но только при тут плотники? Что старичок хотел этим сказать? Иван Андреевич двинулся дальше, стараясь не упустить из виду Дмитрия. Когда приблизились они к белой стене детинца, ясно различимой при свете луны, вдруг вспомнилась князю иная сторожевая башня, деревянная и круглая, с такой же овальной кровлей на высоких дубовых столбах, похожая издали на огромный гриб. В Коломенском, прошлой осенью, когда уже начинали желтеть леса, стояли, помнится, они с Димитрием на самой верхотуре ее глядели на изгибающиеся в желтых лесах берега Москвы-реки, и что-то, помнится, говорил Шемяк и тогда про Русь, про закладные венцы ее, которые прогнили насквозь, и что он должен, обязан даже заменить их, как добрый плотник. «Стойко, стойко!» — осенила вдруг Ивана Андреевича тревожная догадка, заставившая его и вправду остановиться. «А плотники? Ведь это ж мы!» Союзники и бояре его, а дом, который задавит его, — это Русь, а закладные венцы — это Василий с семейством. И ежели Дмитрий выбросит топор и разгонит нас, то сие означает, что... Иван Андреевич не успел додумать столь взволновавшую его мысль, потому что в следующий миг... Почудилось ему за спиною чьи-то шаги. Резко обернувшись, он поглядел на тропу, на высокий бревенчатый тын, и на миг показалось ему вдруг, что чья-то голова высунулась на мгновение из-за тына и с исчезла за ним. — Неужели и за мною следят? — растерянно спросил сам себя. — Не может быть. Померещилась верно. — Однако ж проверить надо б на. А вдруг... Откинув полу тулупа, Иван Андреевич выдернул из-за пояса нож и ринулся к углу тына, однако, добежав до него и глянув за угол, не обнаружил там ни души. Померещилось, слава тебе Боже! Вставил нож в ножны, перекрестился Иван Андреевич. Не хватало еще, чтобы меня выследили. Это уж совсем было бы ни к чему. Однако же Митьку я, наверное, упустил». Вот не до кука из-за какой-то блажи. Ну, надо же! Иван Андреевич взглянул на тропу, пытаясь углядеть двоеродника однако тщетно. шемяки уже и след простыл, и догонять его было бесполезно. Тогда, запахнувши плотнее пол и тулупа, Иван Андреевич медленно и степенно зашагал к детинцу, обдумывая теперь уже без суеты и поспешности, Все, что увидел и услышал. Соглядатай Трепещав всем своим слабым и худым телом, доверенный холоп Никиты Добрынского-Нилыч стоял в это время за столбами покосившегося тына и не верил еще в свое спасение. Как угораздило его подобраться к Можейскому каназу столь близко! как угораздило вдобавок ко всему выглянуть из за угла когда уже кажется почуял иван андреевич слежку того не разумел сейчас нилочь он мог только в удивлении трясти головой креститься торопливо гладить подгнивший осиновый столб благодаря коему спасся когда по громкому хрусту снега под тяжкими стопами князя понял он что бежит иван андреевич сюда Когда Аки, напуганный заяц, задергался из стороны в сторону, не зная, куда деваться, почуял он вдруг, что один из столбов, сгнивший, видимо, в основании, качается легко из стороны в сторону. Тогда, сдвинув его, Нилыч нагнулся и легко проскользнул сквозь щель, опять выдворил столб на место. «Что было бы, ежели б князь схватил меня?» Понемногу приходя в себя от недавнего ужаса, Начинал соображать нилочь и сызного тряс от страха головой. Прибил бы на месте. Или б еще хуже, к себе отволок, Да начал пытать огнем и железом, зачем я слежу за ним. А мне и сказать нельзя. Не объяснять же ему, что послан Добрынским, Чтобы следить за Шемякой, куда он, Переодевшись, направился со двора, А получилось, что ненароком из своего же каназа выследил. Не говорить же ему сего. Потому как за такие слова меня сам Никита Константинович запорол бы до смерти, гладом в темнице уморил. а Господи, Господи! Широко и истово перекрестился Нилыч, взглянув на небеса. Благодарю Тебя, что спас Ты меня от мучений и смерти. Благодарю! Но, однако же, надо б наедить. Как-то неожиданно и легко, и просто перешел он к другой, более земной мысли. Что-то зябко становится. Надо б сперва только взглянуть, далеко ли ушел наш князь, дабы не попасться с сызного. Схватившись за верх огорожа, Нилыч подтянулся и взглянул поверх заостренных столбов, убедившись, что дорога пуста, отодвинул в сторону столб и, выбравшись наружу окружным путем, дабы избегнуть всяческих подозрений и нежелательных встреч, зашагал к фроловским вратам, по пути обдумывая, что расскажет Добрынскому об увиденном. Шептуны «Что-то мне всё сие очень не нравится», — говорил в это время сам Никита Адобринский на ухо брату Петру. Разгоряченные, потные и хмельные, они стояли в темном дворе Шемякиного дома у крыльца. Сквозь светящиеся слюдяные окна вырывался наружу гул набирающего размах пира, Да в десятки шагов от них у въездных ворот ярким пламенем полыхал светильник, выхватывая из тьмы одинокую тень сторожевого. Они вышли из трапезной всего минуту назад под предлогом малой нужды и стояли теперь, таясь за плотным частоколом балясин и черного крыльца, обсуждая без соглядатаев и подслушников непонятные, даже более того, подозрительные и странные дела, творящиеся на их глазах. «Да, хорошего пока мало», — кивнул в ответ на слова брата пётр «Да не то, что мало, а вообще нет», — скрипнул зубами Никита Константинович, не в силах сдержать злость. «Ты что, позабыл разве, как решили мы с нашими князьями обойтись с Василием, когда захватим его? А чей лишить, да сослать немедля в Углич, дабы он там под надежной стражей в крепком узилище сидел» потому как только там он будет нам не опасен. — Не так разве? — Никита взглянул на старшего брата. — А? То-то. А что вместо сего видим мы? Пирушку, пьяные хари, хлебяжьи маслы. Напиться и чрево набить я и у себя дома могу. А сюда приехал дело делать. А с кем, скажи? С кем? С кем его делать? Где наши каназы? Куда ушел, переодевшись Шемяка? Люба хоть что мои верные соглядники доложили вовремя, так что я успел ему во след Нилыча послать. Да что-то и Нилыча нет, боюсь, не случилось ли чего. А то ведь ежели попадет он в лапы к шемяке, тогда и нам с тобой, братушка, не сдобровать. Ох, что-то тревожно мне, ох, тревожно. Никита Константинович обернулся было к брату, собираясь еще что-то сказать, но тут же осекся, ибо увидел вдруг проходящего сквозь раскрытые врата незнакомого мужика. «Гляди-ка, гляди!», -ка, гляди — прошептал едва слышно, пятясь невольно в темноту двора. Кто это? Странный какой-то. Одет, как простолюдин, а походка важная, барская. И заметь-ка, привратник даже с места не сдвинулся, когда он проходил. Видно, знает его. «Слушай, Петро!» Вдруг взволнованно затряс Никита константинович брата за плечо. Да ведь это шемяка. Побожиться могу. Он точно переодетый в старье. Он, он, зашептал теперь уже и Петр, как пить дать. И глянь не пошел ведь шельмец прямым ходом, а вокруг двинулся к черным дверям, туда, где прислуга и челядь ходят. Обманывает он нас, братец, хитрую игру ведет. Вызнать бы поскорей какую, а то как бы за место поместья обещанных в Бежицком верхе не оказаться нам в узилищах под Кремлем. Да кого ты, говоришь, следить за ним послал Нилыча? А когда и где уговорились с ним встретиться? Сюда он должен прийти». Не сразу ответствовал брату Никита, обдумывая сосредоточенно, что ж теперь надобно предпринять. «Тут-то вот за углом есть одно тихое местечко. Там мой Нилыч через тын перелез. Там же и обратно вернется. А вот когда... Кто ж его знает?»